ДЕМОНСТРАЦИЯ Глава первая Фортуна, — не раз говорил капитан Блатт, — ненавидит скупцов. Свою благосклонность она приберегает для тех, кто умеет щедро тратить и смело рисковать. Согласны вы с ним или нет, сам он, вне всякого сомнения, никогда не был скупцом. Хроника его удач и риска, оставленная нам Джереми Питтом, изобилует примерами расточительности. Великолепная отчаянная беззаботность Блада проявилась и в тех мерах, которые он противопоставил политике де Лувуа, грозившей уничтожением замечательному пиратскому братству. Маркиза де Лувуа, сменившего великого кольера на службе Людовику XIV, все ненавидели при жизни и все оплакивали после смерти. На мой взгляд, это служит лучшей характеристикой министра. Для мсье де Лува ничто не было слишком крупным или слишком мелким. Наладив в доме чёткую работу государственной машины, маркиз обратил свою страсть к реорганизации на инспектирование французских владений в Карибском море. Прибывание там пиратов противоречило его понятиям о законности. Он отправил туда на 24-пушечном корабле Биарнец, Шевалье де Сэнтона способного представительного господина тридцати с небольшим лет, заслужившего его доверие, что было нелегко. Шевалье получил четкие инструкции, как действовать, чтобы покончить с этим, по мнению мсье де Луа, злом. Для мсье де Сентона, человека отнюдь небогатого, это оказалось неожиданным и щедрым подарком судьбы, потому что, усердно служа королю, Он нашёл возможность ещё большим мусердям служить собственным интересам. Во время пребывания на Мартинике, растянутого под влиянием случайности гораздо больше, чем того требовала необходимость, Шеваллев встречал мадам де Вейнак. С тропической быстротой добился её руки и женился. Эта молодая и весьма красивая вдова, омэра де Вейнака, унаследовала от покойного мужа обширные вестинские владения, охватывающие почти треть острова с плантациями сахарного тростника, табака и пряностей, приносящими ежегодный доход не меньший королевских. Располагая таким богатством, она вышла застатного, но довольно бедного шевалье де Сентона. Швалье был слишком добросовестным человеком и слишком глубоко преисполнился сознанием важности собственной миссии, поэтому брак и сочетание стало лишь великолепной интерлюдией в прележном исполнении обязанностей, забросивших его в Новый Свет. Свадьба состоялась в Сен-Пьерре, отличалась помпой и роскошью, подобающей важности дамы. Потом Сьедес-Антон принялся за исполнение своих обязанностей с усиленной энергией, почёрпнутой из счастливой перемены своих жизненных обстоятельств. Он забрал на обратную на борт Биарнца и отплыл из Сен-Пьера, чтобы завершить инспекционную поездку, а потом взять курс на Францию. К безраздельному обладанию доставшимся ему баснословным богатством. Де Сентон уже посетил Доминику, Гваделупу и Гренадины, а также и Сен-Круа, в сущности являющиеся собственностью французской Вест-Индской компании. Однако самую важную часть миссии предстояло завершить на принадлежащей тоже французской Вест-Индской компании Тортуге, ставшей оплотом английских, французских и голландских пиратов для изгнания которых шавалье должен был принять меры. Его уверенность в способности справиться с этим трудным делом значительно окрепла благодаря известию, что самый опасный и предприимчивый из флибустьеров, капитан Блад, недавно схвачен испанцами и повешен в Сан-Хуане де Пуэрто-Рико. В спокойную, но жаркую августовскую погоду Биарнет совершил благополучный переход и бросил якорь в окружённой скалами Кайонской бухте словно бы созданной самой природой для того, чтобы стать пиратским логовом. Шевале взял с собой на берег новобрачную, ее снесли в где-то раздобытом паланкине, матросы прокладывали ему дорогу в пестрой толпе европейцев, негров, мулатов, сбежавшихся поглядеть на знатную даму с французского корабля. Два мулата-носильщика в набедренных повязках несли паланкин с драгоценным грузом, а весьма напыщенный мсье де Сентон вышагивал в светло-голубом одеянии с тростью в одной руке и шляпой в другой. Шляпой он обмахивался, проклиная мух, вонь и жару. Высокий, краснолицый, склонный, несмотря на молодость к полноте, он сильно потел. Голова его под вычурным золотистым париком взмокла. Шагая по немощеной, полого поднимающейся главной улице Кайоны, сверкающей белой коралловой пылью и окаймленной чахлами пальмами, Он дотащился до желанной ароматной тени губернаторского сада и, наконец, оказался в прохладном сумраке дома, куда зеленые жалюзи не допускали палящих лучей солнца. Здесь его сердечно встретил губернатор с двумя красавицами-дочерьми. Они предложили важным гостям прохладный напиток, в котором со знанием дела были смешаны ром, лимонный сок и тростниковый сахар. Но спасение Мседес-Энтона от жары было лишь временным. Вскоре после того, как мадам де Сантон удалилась с дочери губернатора, началась дискуссия, от которой у шевалье вновь открылись поры. Месье де Жерон, правивший торгугой от имени французской вестинской компании с серьёзностью, перешедшей в мрачность, слушал впечатляющее объяснение, которое гость делал от имени маркиза де Лувоа. Стройный, невысокий и элегантный месье де Жерон сохранил на этом далёком острове изысканные манеры того большого мира, откуда прибыл. И окружил себя в доме атрибутами элегантности, подобающей французскому аристократу. Лишь воспитанность и хорошие манеры помогали ему сдерживать раздражение. В конце резкого и высокопарного разглагольствования шевалье он издал вздох, в котором была заметна усталость. Я предполагаю, осмелился сказать он, что мсье де Луа — не совсем верные сведения об условиях в Вест-Индии. Швалье де Сентон изумился этой робкой попытки возразить. Уверенность в важности и всезнании мсье де Луа почти не уступала убежденности в том, что он сам обладает этими достоинствами. «Я сомневаюсь, мсье, что в мире есть какие-то условия, о которых маркиз не осведомлен полностью». Месье де Жерон мягко, любезно улыбнулся. «Разумеется, о высоких достоинствах маркизы известно всему миру. Но его превосходительство не обладает моим опытом в здешних делах. А этот опыт, смею надеяться, придает моему мнению известную ценность». Шевальер раздраженно отмахнулся от мнения Месье де Жерона. «Кажется, мы отклонились от сути дела. Не позвольте мне говорить совершенно прямо, Месье. Над Тартугой развивается французский флаг. Месье де Лува считает... И я смело высказать его мнение, что это высший степеня неуместно. Короче говоря, французскому флагу не дело и честь и то, что он защищает орду разбойников. Дюжеран улыбнулся по-прежнему мягко, но неодобрительно. М-м, все, не французский флаг защищает пиратов, а пираты его. Высокий белокурый, довольно импозантный представитель французской короны негодующе подскочил. «Мсье, Ет заявление возмутительно, в безность губернатора ничуть не уменьшилось. Возмутительный факт, а не заявление. Позвольте напомнить вам все, что 150 лет назад его святейшество папа даровал Испании Новый Свет открытый Колумбом. С тех пор другие народы, французы, англичане, голландцы, обращают меньше внимания на папскую буллу, чем испанцы считают должным. Они сами пытались заселить некоторые из этих земель, которые в сущности не принадлежат испанцам. Поскольку Испания видит в этом нарушение собственных прав, Карибское море вот уже много лет представляет собой арену петушиных боёв. Эти самые пираты, к которым вы относитесь с таким презрением, были мирными охотниками, землепашцами, торговцами. Испанцы изгнали их из Испаньолы, англичане и французов из Сент-Кристофер Галанцев из Сен-Круа жестокими убийствами, не щадя женщин и даже детей. Чтобы защитить себя, эти люди забросили свои орудия труда, взялись за оружие, сплотились в братство и в свою очередь стали преследовать испанцев. Вергинские острова принадлежат теперь английской короне лишь благодаря береговому братству, как они именуют себя, пиратам, захватившим эти острова во имя Англии. Остров, на котором мы находимся, Тертуга Как острова Сен-Круа таким же образом стали принадлежать французской Вест-Индской компании, а следовательно, и Франции. Вы говорите, пираты находятся под защитой французского флага. Совсем наоборот. Не будь пиратов, сдерживающих аппетиты Испании, вряд ли им съеды сэнтом, что вы предприняли бы это путешествие, так как у Франции не было владений в Карибском море. Он молк и улыбнулся неописуемому изумлению своего гостя. Надеюсь, мисье, я сказал достаточно в защиту своего мнения, которое я позволил себе выдвинуть наперекор мнению мсье де Лува. Изгнание пиратов вполне может обернуться катастрофой для вестинских владений Франции. Тут де Сентон взорвался. Как зачастую случается, его уязвила не приложность правды в доводах губернатора. Необдуманность выражений шевалье даёт нам повод усомниться, что де Лува поступил мудро избрав послом де Сантона. Вы сказали достаточном все, более чем достаточно. Дабы убедить меня, что не желание отказаться от выгод, получаемых в вашей компании и лично вами, от торговля на тортуге пиратской добычи говорит о пренебрежении честью Франции, на которую эта торговля ложится пятном. Дюжерон больше не улыбался. Уизвлённый в свою очередь долей правды в обвинении Шевалле, он внезапно побелел от гнева и вскочил. Но уверенный, сдержанный, невысокий хозяин не обладал шумливостью своего гостя. Голос его был холоден, как лёд, и очень ровен. Такое заявление, мсье, можно делать мне лишь со шпагой в руке. Десантон, расхаживая по комнате, замахнул руками. Это вполне соответствует всему остальному. Нелепость. Если вы так вспыльчивы, пошлите вызов месье де Лува. Я лишь выразитель его мнения. Сказал я то, что мне поручено сказать, и я не говорил бы этого, Если бы нашёл вас рассудительным, вы должны понять, мисье, что я прибыл из Франции не драться на дуэлях, а от имени короны. А объяснить взгляды короны и исполнить её повеления. Если они вам не во мне, по душе меня это не касается. Мне приказано передать вам, что Тортуга больше не должна быть пиратским прибежищем, и ничего больше говорить не требуется. Пошли мне, Господь, терпения, воскликнул в отчаянии де Жерром. Не будете ли вы добры за одно сказать мне, как выполнить? этот приказ. В чём же трудность? Закройте рынок, где вы получаете пиратскую добычу. Если вы положите конец этой торговле, пираты уберутся сами. Да чего же всё просто. А что если пираты положат конец мне? И этому владению Вест-Индской компании. А если они захватят остров, что без сомнения случится? Что тогда? Представьте себе, Мсэдсонтон, Франция способна отстаивать свои права. Весьма признателен. Представляет ли себе мсье де Лувуа силу и организованность пиратов? Неужели во Франции никогда не слышали, например, о походе Моргана на Панаму? Неужели непонятно, что здесь на кораблях 5-6 тысяч наиболее грозных в мире морских бойцов? Если они сплотятся под угрозой изгнания, то соберут флот из 40-50 кораблей и опустошат все карибские владения из конца в конец. И этими доводами губернатор наконец привёл Мсье де Сэнтона в замешательство. Сминуту шевалье отвисв челюсть, смотрел на хозяина, потом упрямо вновь принялся за своё. Мсье, вы преувеличиваете, ничуть. Поймите же, что я руководствуюсь не личными соображениями. Я уверен, мсье де Лува пожалеет о несправедливости этого предположения, когда я представлю ему полный отчёт о передам ваши слова. Что касается всего остального, мсье, на это есть приказы. — А, мсье, вы допустили неосторожность в выполнении своей миссии. Найдя положение дел таким, как описал я, мне кажется, вы не оказали бы дурной услуги короне, посоветовав мсье де Лува не нарушать существующего положения вещей, пока Франция не сможет держать в Карибском море флот для защиты своих владений. Шевалье стал лишь еще более высокомерным. — Такого совета мсье давать я не стану. Вы получили приказы, мсье де Лува, где сказано, что рынок пиратской добычи должен быть немедленно закрыт. Полагаю, вы дадите мне возможность заверить мсье де Лува в вашем немедленном согласии. Дожерон пришел в отчаяние от глупости этой официальной непреклонности. И все же я должен заявить, мсье, что ваша оценка несправедлива. Сюда не поступает никакой добычи, кроме взятой у испанцев для компенсации потерь которым мы терпели и терпим от рук костийских синьоров. Это невероятно, мсье. Франция находится в мире с Испанией. Это Карибское море мсье де Сантон. Здесь никогда не бывает мира. Изгнав пиратов, мы тем самым служим оружие и подставим своё горло под нож. Это всё. Однако де Сантона не могли поколебать никакие думы. Я обязан с честью, это личным мнением, окрашенным, не обижайтесь, мсье. «Интересами вашей компании и вашими собственными. Так или иначе, приказы вам ясны. И вы понимаете, что не выполнять их опасно?» «Я понимаю, что их опасно выполнять», — сказал кривя губы губернатор. Пожал плечами и вздохнул. «Вы ставите меня, мсье, в безвыходное положение. Поймите, что я исполняю свой долг», — надменно сказал де Сентон и это была единственная уступка, которую губернатор смог добиться от этого самодовольного упрямца.